Глава 38, Москва, четверг, 2040. Глеб бойко сидел за компьютером, просматривая вечерние сводки. Глаза слепались, дико хотелось прилечь. Он взял кружку и отпил горячий кофе. Поморщился. Очень много сахара. На рабочем столе зазвонил телефон. Алло! В трубке послышался женский голос. Лейтенант слушал несколько секунд. Понял, сказал он и быстрым шагом направился к саблину заглянул в его кабинет следователь сидел в кресле разговаривая по мобильному и жестом пригласил бойко зайти да отлично буду тебя ждать произнес он до завтра глеб присел на стул перед столом начальника что нового спросил саблин закончив разговор мне позвонили из больницы кондратьева пришла в себя «Хм, отличная новость давай-ка ее навестим саблин встал и начал надевать куртку ты что-то выяснил — поинтересовался Бойко. — Я посмотрел видео из индийского центра еще раз. Есть одна непроверенная зацепка, но кое-что я понял точно. Никто из гостей не входил и не выходил из-за портьера во время приема. — Как так? — удивленно спросил Глеб, поправляя очки. — Ну а как же отравление? — Вот тогда. Меня тоже мучил этот вопрос, пока я не посмотрел записи с камер за все 24 часа. — И? И теперь мне стало ясно. «Что?» Саблин загадочно посмотрел на Бойко и улыбнулся. «Скоро узнаешь. А пока поехали к